Шедевры сада Обычно в садах и на приусадебных участках выращивают те растения, которые дают вкусные, крупные и красивые плоды или ягоды, и значительно реже те, которые обладают выраженными лечебными свойствами. А ведь прежде всего именно целебность надо ценить в культурах, облепиха, Шиповник, смородина, земляника, малина, рябина, калина, боярышник, яблоки, в особенности китайский и ранет: вишня, слива, груша, первоцвет, сныть, валерьяна, мята, календула, ромашка аптечная, чистотел, радиола, розовая, лимонник китайский. Да разве все их перечислишь? Эти растения особенно богаты витаминами, микроэлементами, содержат флавоны и флавоноиды, катехины и другие вещества, обладающие особой биологической силой. Валериана, календула, чистотел, мята имеют, кроме того, и многообразные лекарственные свойства. Витаминные и общеукрепляющие растения совершенно необходимы в нашем питании, недостаток их ничем заменить нельзя. Иные возразят, Витамины, мол, можно купить в любой аптеке. Отправили в рот одну-две привлекательных на вид драже и получили необходимую суточную дозу. Если бы все было так просто. Могу согласиться, не имеет особого значения синтезированы ли химически принимаемые витамины или они естественного происхождения. Однако организму необходимо, чтобы они поступали в сочетании с микроэлементами, Именно тогда их положительный эффект хорошо выражен. Важно также получать и многие другие биологически активные вещества, присутствующие в растениях. Это и растительные волокна, способствующие нормальному функционированию кишечника, выводящие избыток холестерина и органические кислоты, и фенольные соединения, и флавоноиды, и фитонциды. Если мы их недополучаем, возникает состояние предболезни, заключающееся в функциональных нарушениях, а затем и сама болезнь, приводящая порой к выраженным органическим изменениям. Правильно питаться далеко не просто. Потребляя, к примеру, лишь хлеб, мясо, молоко, и рассчитывая восполнить недостающие витамины и микроэлементы за счет приема соответствующих дрожжей, а не за счет свежих и разнообразных овощей, фруктов и зелени, мы глубоко ошибаемся. Такое органическое питание может быть лишь временным. Долго без овощей, плодов, ягод, да и просто без зелени нам не обойтись. Постарайтесь выделить уголок земли на даче, в огороде или в палисаднике под лечебный сад и лечебные грядки. Уверен, вы об этом не пожалеете. Даже наоборот, будете сокрушаться, что не сделали этого раньше. Для посадки используйте те растения, которые дают крупные и высоковитаминные плоды. А есть, например, низковитаминные сорта шиповника, шиповник собачий. и высоковитаминные, сорта «Витаминный», «Воронцовский-1», «Воронцовский-2» и другие. Часто можно видеть кустики шиповника за оградой, окружающий садовый участок, сажают для красоты и только. На самом же участке этому ценнейшему растению почему-то не находится места. А ведь в ста граммах сухих плодов может содержаться до тысячи, тысячи восемьсот... миллиграмм процентов витамина С, то есть до двадцати суточных доз. Как нужны они вам и особенно детям зимой и весной? А листья, шиповника, смородины, облепихи, яблони – прекрасный витаминный чай. Более того, в нем немало и фитонцидов, есть дубильные, ранозаживляющие и другие вещества. А листья или порошок из них – Можно использовать и при приготовлении супов и бульонов. Попробуйте, вам понравится их вкус и приятный аромат. А осенью можно заготовить соки, компоты, варенье. Сладость груш, яблок, слив, малины, земляники, клубники обеспечивается в основном фруктовым сахаром, фруктозой, который хорошо переносится даже диабетиками. Снимать урожай трав, ягоды, плодов лучше утром, тогда они и вкуснее, и богаче полезными веществами».